Эпилог. Прошло два года. Ой-ой, куда же ты, моя крошечка? Голос свекрови донесся из сада сквозь открытое окно. Маша обеспокоенно выглянула. Полинка, которая на втором году жизни уже успешно осваивала окружающее пространство, освободилась от бабушкиной опеки и бежала по дорожке к задней калитке огорода. Полюшка, Поля! голосила свекровь, грузно семеня за внучкой. На крик от калитки поднял голову Илья. Свёкор собирался на рыбалку. На заднем дворе у него была сарайка для снастей. Увидев внучку, расплылся в улыбке, присел, раскидывая руки. «Иди ко мне, беглянка!» «Убежала от бабули!» «Дя!» Нисколько не страшась сурового на вид деда, влетела к нему на руки и начала показывать, куда ей надо. «Ясно, куда!» на мелкую речушку, что протекала за огородом и служила чертой, отделяющей город от области. Маша улыбнулась, глядя на эту картину. Свекры любили и баловали внучку безмерно. После рождения Полинки свекровь оттаяла, смирилась присутствие Маши в их семье и всю свою заботу отдала внучке. Перестала искать подходящие партии для Тимофея, и на этом прекратились их скандалы с Ильей. В общем, Полинка всех примирила сзади незаметно подошел тимофей обнял поцеловал за ухом спасибо родная за полинку она как лучик светит нам всем да полинка солнышко маша оперлась головой и плечо мужа покачиваясь в его руках на миг вспомнилось прошлое тогда два года назад никто из них и не думал о втором ребенке поздно возраст здоровье и так далее но когда они снова начали жить вместе все случилось само собой Месяца два Маша, правда, держалась, изображая неприступность, но постоянная забота со стороны мужа сломала ее призрачную оборону. Они снова стали мужем и женой, а Полинка получилась с первого секса. Когда Маша, испугавшись отсутствия месячных, купила тест, оказалось, что беременности уже восемь недель. Она ничего не чувствовала, ни отеков, ни токсикоза, ни хотений. И возраст не помешал. Хотя какой там возраст? Тимофею сейчас сорок, а маше тридцать семь жить дожить да еще тимофей был рад и счастлив нет не так рад и счастлив носил машу на руках зацеловывал готов был исполнить любое желание а у маши их не было но все же выбрав время когда беременность была еще не так заметна они втроем слетали в рим ромка за границей был впервые и ему зашло пообещал им что объездят всю европу ну может быть Учился Романа отлично в Московском строительном университете и собирался продолжить дело отца. Сам бы не бросил, но от предложения выбрать профессиональный спорт отказался. Теперь просто регулярно ходил на тренировки и временами участвовал в соревнованиях. В общем, жизнь продолжалась. Маша на бюро аудита расширилась и стала известной фирмой экспертного класса. И сама Маша приобрела собственный вес в бизнес-сообществе. Все наладилось. Маша повернулась лицом к мужу и обняла его за шею. «Люблю тебя, Маш!» Сразу пришел тот в боевую готовность. «И я тебя!» – прошептала Маша ему в губы. «А что еще надо для жизни? Дети, здоровье, любовь и уважение. Правда, иногда дорога к счастью бывает сложной. Получается, любовь у них не прошла, просто ей попытались помешать, да не вышла. Конец. Декабрь». Две тысячи двадцать пятого года.